Глава четвертая. Евгений сам не знал, чего ожидает от предстоящей встречи с Оксаной, и никак не мог определиться, какое выражение следует натянуть на лицо, буравить ее угрюмым взглядом из-под лобья, или же стиснуть в объятиях и расцеловать. С одной стороны, его ревность никуда не ушла, все так же разъедая душу журналиста изнутри, но с другой он испытывал вполне объяснимое облегчение от того, что его подруга жива и более-менее невредима. Последний фактор вносил еще один дополнительный элемент неопределенности. Люди, кубарем скатившиеся в машине с обрыва, обычно не отличаются здоровым и цветущим видом. Их иногда и опознать-то удается с большим трудом. Ну, то есть узнать, конечно же, узнать. На табло высветилось сообщение о посадке нужного рейса, и Евгений поднялся с кресла, чтобы подойти к дверям, из которых с минуты на минуту должны были появиться первые прибывшие пассажиры. Багажа у Оксаны с сыном не было, поэтому им не придется тратить время на его ожидания, и они наверняка выйдут в числе первых. Смотрясь в лица идущих навстречу людей, журналист поймал себя на мысли, что испытывает почти такой же мандраж, как и на первом свидании, когда он поджидал свою девушку, пряча за спиной алую розу. Столько лет прошло, столько всего приключилось, уже и седина на висках начала пробиваться, а на макушке от блошивелюры осталась жиденькая рощица, а ощущения ровно те же самые. То ли в детство впал, то ли на старости лет снова влюбиться надумал. Нашел время. Впереди мелькнули знакомые черты, и Евгений, отбросив прочь все сомнения и рефлексию, Бросился Оксане навстречу, немедленно заключив ее в объятия. «Привет, писака!» Николай выглядел немного обиженным, как будто тоже рассчитывал на свою порцию нежностей, но просчитался. «Привет, гуляка!» Уф", только и смогла промучать Оксана. Евгений с неохотой отпустил ее и отстранил от себя, подвергнув критическому осмотру. Черные джинсы, туфли-лодочки, светло-бежевая кофта, поверх которой была накинута тоже джинсовая, но почему-то синяя жилетка». Положа руку на сердце, выглядела Оксана в подобном виде откровенно странно. «Ну да», — горестно вздохнула она, увидев, как нахмурился Евгений. «У Коли наблюдаются определенные проблемы со вкусом. Ничего не поделаешь». «Я не глядя, схватил то, что лежало сверху и помчался в аэропорт», — вполне справедливо возмутился парень. «И так в самый последний момент на борт запрыгнул». «Что?» — понимающий затряс головой журналист. «Да я и внимания-то не обратил, если честно. Я больше о другом переживал». «О чем же?» — Оксана взяла его под руку, и они направились к выходу из терминала. Коля, поправив рюкзак, на плече побрел следом. «Мало кому удается выбраться из такой серьезной аварии без травм. Я уже был готов увидеть тебя всего в окровавленных бинтах, гипсе и пластыре. Представлял себе всякое, а ты как новенькая». «Во многом нас спасло то, что у Руслана машина бронированная». Любую другую смяло бы, как пивную банку. Но его самого броня почему-то не спасла. Камни ударили в левый борт, прямо в водительскую дверь, и прогнули ее. От такого, знаешь ли, никакая броня не защитит. Оксана поежилась. Ему горень перебила, да так, что кости наружу вылезли. То еще зрелище доложу я тебе. Евгению стоило определенного труда удержаться от едкого и злорадного комментария на те счет. Определенные рамки приличия все же стоило соблюдать. А ты сама похоже даже не поцарапалась. Такое впечатление, что ты меня в чем-то подозреваешь. Недовольно зыркнула на него девушка. На самом деле щеку я себе разодрала довольно серьезно. Весь воротник куртки кровью заряпала. Оксана повернула голову к Свету. Насколько Евгений не смотрелся, так и не смог найти каких-то заметных следов. Лишь несколько бледных полос на скуле. Ничего не вижу, честно признался он. Ну да, наверное, уже зажило. Но я еще и синяков целую коллекцию собрала. Дома могу показать, если хочешь. Хотя они, наверное, тоже. Перекидывалась, что ли? Вздохнула Евгений, догадавшись, в чем тут дело. Обстоятельства вынудили. Речь шла о нашем выживании. Прямо на глазах у Погожина? Ну хватит прикидываться дурачком, Жень. Да и не в том он был в состоянии, чтобы за мной подсматривать. Когда тебе только что чуть ногу не оттяпало, то мысли, как правило, немного другими вопросами заняты. Выбравшись на парковку, они залезли в машину, и Евгений начал потихоньку вырулить к выезду. Его первоначальная эйфория от счастливого соединения слегка поугасла, и он вернулся к своему привычному бурежающему настроению. Куда едем, шеф? Поинтересовался он, изображая из себя таксиста. Домой, Вильярова. Оксана устало провела ладонями по лицу. Отдыхать, отлеживаться и осмысливать случившееся. Хорошенькое дело. Вы там дрыхнуть завалитесь, а мне три часа в темноте обратно пилить. Не болтай глупостей. В нашем доме достаточно комнат. Сейчас я могу в твое распоряжение вообще целое крыло выделить с гостиной, камином и двумя санузлами. Там, кстати, даже твоя зубная щетка до сих пор на полочке лежит. На этого у Евгения не нашлось что возразить. Строго говоря, он кочевряжился больше в силу привычки, требовавшей обязательно набить цену себе и своим страданиям. Еще только выезжая в аэропорт. Он уже догадывался, чем все закончится, а потому прихватил с собой ноутбук, чтобы иметь возможность работать, даже пребывая в гостях. Ему не раз случалось гостить в поместье Вельгеров, куда его приглашала Оксана, хотя остальные его обитатели воспринимали его присутствие и без особого восторга. Впрочем, пойти против воли вожака никто не решался, и все держали себя, склинившимся в их ряды, человеком, подчеркнуто тактично и вежливо сохраняя, впрочем, необходимую дистанцию, чтобы тот ни на секунду не забывал, кто он такой и где он находится. Поднявшийся шлагбаум выпустил их машину на трассу, и Евгений прибавил скорости, не переставая крутить в голове накопившиеся вопросы. Некоторые из них он уже задавал не раз, но сейчас, в свете последних событий, они вновь обрели актуальность. «А я ведь говорил тебе, что ты ходишь по очень тонкому льду. Ты по-прежнему уверена, что это так необходимо?» Евгений нервно тряхнул головой. «Безотносительно ваших с Погожным отношений. А я уже отвечал тебе, что работы, проводимые в его биономе, крайне близки к тому, чтобы раскрыть нашу тайну. Я не могу оставить такое опасное направление без присмотра. Мне и Сережина услепленного на коленке анализатора хватило. А если этим направлением всерьез займется достаточно крупная исследовательская контора, то нам конец». «Но Кравцов уже давно является бизнес-партнером Погожина» и находится в курсе всех работ, проводящихся в его компании. Разве этого мало?» Оксана некоторое время молчала, глядя в одну точку перед собой, и по ее лицу пробегали отцветы не самых веселых мыслей. «Проблема в том, что я то ли не доверяю». «С чего вдруг?» — подал голос Николай из заднего сиденья. «Он же тебе присягнул вроде». «И тем не менее, это не значит, что он может открыто выступить против меня, такой не в его стиле» но иногда достаточно в ответственный момент просто отвернуться и смотреть в другую сторону, ничего по большому счету не предпринимая. Порой бездействие способно убивать ничуть не хуже открытой атаки. А вот в подобных фокусах Толя уже ни одну собаку съел. «Но он же тогда не только тебя под удар подставит», недоумевал Евгений, «но и всю стаю. Да и самого себя, в конце концов. Неужели он самых очевидных вещей не понимает?» Сильные эмоции всегда заглушают голос разума. Девушка неопределенно махнула рукой. «А Толя настолько тщеславен, что ради удовлетворения своей главной страсти способен пожертвовать всем, чем угодно, даже здравым смыслом и собственной безопасностью». «Какого лешего вы тогда вообще с ним нянчитесь, если он в любой момент может всех вас под монастырь подвести?» «Если бы не его властолюбие, Толя никогда бы не сумел скрабкаться так высоко по карьерной лестнице. А иметь своего представителя во властных коридорах всегда полезно». Стая в свое время ему подсобила. И до сих пор он исправно отрабатывал свой долг. Но все равно я ему не доверяю. Сама не знаю почему. Чутье, наверное. И ты ради того, чтобы подстраховаться, сама сунула голову в пасть льву, которая ее тебе вчера едва не откусил. Евгений фыркнул. Сначала чуть не угробилась, а потом еще и облик меняла, чтобы спасти человека, представляющего смертельную опасность для всей стаи. Совсем с логикой не дружишь, что ли? «Если бы Руслан там окочурился, то вопросов ко мне возникло бы несравненно больше». Голос Оксаны снова похолодел. «И терзали бы меня с особым пристрастием. Да и у Руслана теперь меньше оснований меня в чем то подозревать. От человека, спашу тебе жизнь, так просто не отмахнешься. Так что с логикой у меня все в порядке, не беспокойся. Я по-прежнему держу ситуацию под контролем». Евгений задумчиво пожевал губами, собирая воедино разрозненные мысли, из которых складывалась не самая веселая и где-то даже тревожная картина. «Думаю, именно в этом и стоит твоя главная проблема», заключил он наконец. «В чем?» — встрепенулась Оксана, уже решившая, что их диспут завершен и собиравшаяся немного подремать. «Ты постоянно стремишься к тому, чтобы абсолютно все вокруг оставалось в поле твоего неусыпного внимания. И в чем проблема?» Девушка ошарашенно устоялась на журналиста. «Почему твои слова звучат как упрек? Разве не в этом состоит одна из главных задач любого руководителя?» «Да, но ты хочешь все и всех контролировать лично. А распыляя свои усилия по множеству задач и целей, ты неизбежно будешь что-нибудь упускать из виду. Такое не под силу никому, просто в силу физических ограничений. Но я, как видишь, вполне неплохо справляюсь. Всегда лучше самой находиться в курсе происходящего» чем полагаться на путанные доклады испорченных телефонов. «Хороший начальник и телефоны себе подберет нормальные, на которые положиться можно», — мыгнул Евгений и торопливо добавил. «Не пойми меня неправильно, хватка у тебя, что надо. Одно только воспоминание о том, чем закончилась затея с объявлением тебе вотума недоверия очень у многих заставляет трястись под жилки». «Не все сразу. Взращивание и обучение толковых помощников требует определенного времени». «У тебя есть какие-то сомнения в квалификации Фазиля? Лены? Или ты не до конца уверена в их преданности?» Евгений удивленно скинул брови. «Нет-нет, как мне кажется, тобой движет нечто иное. Неужели банальное желание не упускать из рук рычаги управления или неуверенность в других людях?» «И что же именно? Не поделишься?» Ледяной тон Оксаны более чем прозрачно намекал, что они подошли опасно близко к одной из тех красных черт, за которые заступать не следует. Однако затронутая тема тянула за собой слишком многое, чтобы просто бросить ее на полпути. Некоторые вещи буквально требовали, чтобы их произнесли вслух. Теперь оставалось только идти до конца, пусть даже это грозит очередной размолвкой. Ведь милые бронятся, только тешатся, не так ли? «Твоя проблема в том, что ты постоянно хочешь окружающему миру что-то доказать». Не подпускаешь других к своим делам, поскольку уверена, что можешь сама все сделать лучше, а они тебе не ровня. Евгений набрал воздуха в грудь. Твоя гордыня не позволяет признать, что многие могли бы справиться с теми же задачами ничуть не хуже, а то и лучше тебя. Ты до последней капли крови будешь оборонять цитадель своего превосходства, пока неумолимые обстоятельства не сравняют ее с землей. Ты никогда не признаешь, что несовершенно, что можешь ошибаться и упускать из виду какие-то мелочи. Быть может... Ты просто боишься посрамить честь своего отца, передавшего тебе руководство в стае, но твое упрямство и нежелание прислушиваться к мнению окружающих рано или поздно тебе аукнется, и аукнется больно. «Ну ты загнул. протянул Николай после довольно продолжительной паузы. «Внушает! Заткнись, а!» — бросила Оксана, даже не повернув головы. Судя по всему, короткая речь Евгения все же затронула какие-то струны в глубине ее души. Хотя бы в чем-то, но он все же был прав хотя возмездие за подобную откровенность могло оказаться весьма и весьма болезненным, и оно не замедлило последовать. «Если ты не возражаешь», — каждому ее слову можно было резать заголенную сталь, «то я сама разберусь, что и как мне делать. Хорошо? В такого рода вопросах мне чужие советы без надобности. То есть я для тебя чужой?» Евгений прекрасно понимал, что выступает в роли провокатора, но ничего не мог с собой поделать. Работа журналиста в основном из таких вот провокаций и состоит. Иначе ничего и никогда не выяснишь. Хочешь не хочешь, а приходится рисковать». «Лично для меня нет», — четко отрезала Оксана. «Но вот во всех вопросах, касающихся жизни стаи, твой голос никакого веса не имеет. Надеюсь, это тебе понятно?» «Ты, писака, здесь никто», — поддакнул Николай. «Так же, как и ты, кстати». Евгению было почти физически приятно спустить взорвавшегося юнца с небес на землю. «Так что ты тоже помалкивай, ладно?» И возражений у того действительно не нашлось. Любой человек почитался в стае изгоем, а то и угрозой, подлежащей скорейшему устранению. Николай уже успел на собственной шкуре вкусить все прелести такого рода охоты, выступая в роли дичи, так что его бахвальство тут же рассеялось без следа. Он умолк и угрюмо уставился в окно. «Тише, мальчики, не ссорьтесь!» Оксана решила выступить в роли арбитра. «Мы же одна семья, не правда ли?» «Для этого нам надо сперва научиться доверять друг другу», буркнул Евгений, который был уже не рад, что затеял весь этот разговор. «А то ругаться и скандалить на ровном месте все гораздо!»